Глава сорок Полина. «Что там у тебя?» Вкрадчивый голос Макса мурашками рассыпается по коже. Не сразу замечаю, что стало тихо, и мужчины смотрят на меня. «Где?» Инстинктивно прячу телефон за спину. Перевожу дыхание, но сердце отчаянно лупит в ребра. Чувствую себя как минимум пособницей. «В телефоне!» Лениво тянет Макс и подозрительно прищуривается. Кусаю губы, не зная, как поступить. Рассказать или попробовать разрулить самой. Совсем не хочется, чтобы из-за меня пострадал любимый человек. Но что я могу предпринять? Ничего. Ровным счетом придется сдаться. Обреченно выдыхаю и отдаю телефон Максу. «Какие быстрые!» Он смотрит в экран и усмехается, а затем переводит на меня взгляд. «Что бы ты ответила?» «Спросила бы, что с Лёшей?» Нервно пожимаю плечами. Этот вопрос меня очень интересует. Наверное, больше, чем все остальное. Макс кивает. Что-то печатает в моем телефоне и отправляет. Тот снова вибрирует, извещая о входящем сообщении. «Что там?» С надеждой спрашиваю я, рассчитывая получить информацию Леше. «Если вкратце, предлагает сделку». «Какую?» «Продать дом и перевести деньги на расчетный счет». Опять это наследство. Я уже сама не рада, что мне оно досталось. Одни беды от него. Да пусть забирает. Всхлипываю я и сжимаю кулаки в бессильной злобе. Будь он неладен, только пусть Алексей вернется целым и невредимым. Да сейчас еще. Снисходительно хмыкает Макс, разделяя моего настроя. Морда треснет. Вновь сосредотачивается на смартфоне и набирает какой-то текст. Что вы пишете? Договариваюсь о времени. Три дня у нас будет. Три дня. Как же долго. И что? Мы все это время будем просто сидеть? У Макса звонит телефон. Принимает звонок. Но мой гаджет не отдает, а продолжает переписку. Да. Точку скинь. Сухо бросает и скидывает вызов. Погнали, прокатимся. Говорится служивцу. Тот с готовностью поднимается на ноги. Я с вами. Судорожно выдыхаю. «Мне просто необходимо быть там, иначе с ума сойду в четырех стенах». «Да куда ж без тебя?» – Стебется Макс. «Страшно оставлять? Опять в какую-нибудь задницу влезешь?» «Ну, спасибо». Хвыркую и решительно иду к двери. Хорошего же он обо мне мнения. Хотя чему я удивляюсь? Вокруг меня в последнее время и правда бесконечный трэш творится. «Держи. Если будет писать, мне сообщи». Макс возвращает мне телефон. И вновь говорит по своему: Свет, пробей местонахождение телефона. Вместе мы выходим из дома и садимся в черный внедорожник Макс за рулем, с кем-то беседует на повышенных тонах. Слушаю в пол уха и думаю, как можно помочь Алексею. Ну, должен же быть какой-то способ. Быстро перечитываю переписку, но это ничего не дает. Нервничаю все сильнее, тревога усиливается с каждой минутой. Пытаюсь сосредоточиться на дороге но совершенно не понимаю, куда меня везут. Куда мы едем? Осторожно интересуюсь, начиная подозревать уже всех и вся. Паранойя? Скорее всего. Главное не поддаваться, а то можно с ума сойти. Замкат! Отмахивается Макс и криво ухмыляется. Не нравится мне все это. Ёмка. Ёжусь от его пронизывающего взгляда и плотнее кутаюсь в тонюсенькую куртку. А тебе не попер? Ничего не отвечаю и отворачиваюсь к окну. Ловлю себя на мысли, что начинаю подозревать всех и вся, строя самые невероятные коммуникации между людьми. Почему Макс за столько времени не поймал ни Дамира, ни Кислого? Может, потому что не хочет этого делать? Куда тогда меня везут? И что с Алексеем? Телефон Макса вновь голосит. Мелодия еще такая резкая, прошибает насквозь. «Да», — рявкает он, — «вычислили?» «Далеко?» Макс смотрит на часы, а затем на меня сквозь зеркало заднего вида. «Мне надо еще минут тридцать. Да, если найдете, держите в поле зрения, но пока без резких движений». «Что там?» С надеждой спрашиваю я. «Одного нашли», спокойно отвечает Макс. «Отследили по номеру, с которого тебе приходят сообщения». «Он что, его не выкинул?» Округляю глаза. «Это же идиотизм!» Каждый любитель сериалов об этом прекрасно знает. А вот это мы скоро узнаем. Немного отпускает. Смотрю в окно и думаю, что если все пройдет хорошо, избавлюсь от этого дома как можно быстрее, а лучше отдам на благотворительность. Поджимаю губы и смотрю на небо. Никогда не верила в Бога. А теперь, мне кажется, готова помолиться. Все что угодно, лишь бы спасти Алексея. Если там кто-то есть, пожалуйста, пусть там кто-то будет. Помоги Косолапову. Он же не виноват, что вписался за такую дуру, как я. Он же ни при чем. Пусть только с ним все будет хорошо. А я обещаю, что откажусь от наследства в пользу какого-нибудь фонда. Пусть лучше детям помогает, потому что мне приносит только одни беды. Слышат меня или нет, не знаю, но на душе становится легче. Может, и правда не зря. Но как убедиться, приняли ли моё предложение? Никак. Только ждать и надеяться на чудо. По-другому и не получится. «Приехали», — холодно извещает Макс, и паркуется рядом с еще одной машиной, но не такой приметной. «Те, кто следили за машиной Кислого, скорее всего. Значит, мы на месте, и где-то здесь держат Алексея. Внимательно смотрю по сторонам. Заброшенные склады неподалеку. Может, там?» «Посиди в машине», — оборачивается он ко мне, а я лишь послушно киваю. Я же смогу сидеть на месте. Я очень постараюсь.